15. Ни мораль, ни религия не соприкасаются в христианстве ни с какой точкой действительности. Чисто воображаемые причины – Бог, душа, я, дух, свободная воля или даже несвободная – Чисто воображаемые действия — грех, искупление, милость, наказание, прощение греха. Общение с воображаемыми существами — Бог, духи, души. Воображаемая наука о природе — антропоцентрическая, полное отсутствие понятия о естественных причинах воображаемая психология явное непонимание самого себя толкование приятных или неприятных всем общих чувств как например известных состояний нервус симпатикус при помощи символического языка религиозно-моральной идиосинкразии, раскаяние, угрызения совести, искушение дьявола, близость бога, воображаемая телеология, царство божье, страшный суд, вечная жизнь. Этот мир чистых фикций сильно отличается не в свою пользу от мира грез именно тем, что последний отражает действительность, тогда как первый извращает ее, обесценивает, отрицает. Только после того, как понятие «природа» было противопоставлено понятию «бог», Слово природный, естественный должно было сделаться синонимом недостойный. Корень всего этого мира фикций лежит в ненависти к естественному. Действительность. Этот мир есть выражение глубокого отвращения к действительному. И этим все объясняется. У кого единственно есть основание отречься от действительности, оклеветавшей ее? У того, кто от нее страдает. Но страдать от действительности – это значит самому быть неудачной действительностью. Перевес – Чувство неудовольствия. Над чувством удовольствия есть причина этой фиктивной морали и религии. А такой перевес дает содержание в формуле декаданс.